Глава одиннадцатая. Выход через вход. Вот и начались проблемы, которые могут привести к смерти не только окружающих, но и меня самого. Я кинулся спасать медлительную дурочку, тем самым оказавшись в абсолютном меньшинстве. Штреки освещала линия электропроводов с лампами накаливания. Естественно, как только случился обвал, мы остались без света. Холодно, темно, опасно. Рядом всхлипывала мышка, совсем недалеко. Я не видел ее, но мог определить по эмоциональному фону. «Не распускай сопли, выберемся». Нарочито жизнерадостно приободрил девчонку я. Несмотря на то, что все тело болело, а голова немного кружилась, в остальном я чувствовал себя отлично и был хорошо подготовлен и даже имел некий запас маны. «Сейчас я подойду к тебе и прикоснусь, возьму за руку, не пугайся, предупреждаю». «Хорошо». Отвечает мышка. Слышу, как она шмыгает носом. Двигаюсь прямо в ее направлении. Стыковка происходит не сразу. Сначала беру ее за плечо, только потом перемещаюсь на руку. Света нет. Откуда его взять, непонятно. Могу попробовать запалить магию, но вот стоит ли делать это прямо сейчас? Со временем темнота расступается. Чем дольше мы находимся без света, тем легче. Двигаться начали сразу. Медлить нет смысла. Завал настолько хорошо заложил Штрек, что я даже не слышу криков остальной группы. Наверняка Сара сейчас ругается, на чем свет стоит, а все остальные разве что по потолку не бегают с криками «Моя прелесть!». Ведь они потеряли мышку. Нет теперь им прощения. Наше передвижение по Штреку выглядит как прогулка королевы Елизаветы и принца Филиппа. В гонке мы бы точно стали победителями. В гонке улиток. «А кто еще может тут перемещаться?» «Что мы будем делать, Феликс?» Спросила Ария спустя несколько десятков минут. «Видимо, пришла в себя». «Ты знаешь мое имя?» «Не помню, чтобы представлялся». «Я его узнала, когда вы попали сюда, как только ты попал в отряд, Клэр. Мало кто может наделать столько шума, особенно новичок». «Новички. Нас несколько». «Ну так как мы будем выбираться?» Вариантов немного. Просто будем идти наугад, пытаясь найти выход. Не думаю, что шахта старая и большая. Выход должен быть. Наоборот, не должен. Если шахта новая, значит, они сделали не так много коридоров. Разумно предположила мышка. Штреков. Машинально поправил я. Но ты права. С другой стороны, надежда — это то немногое, что может нас сейчас поддержать. Надежда. С отвращением произнесла Ари. Вижу, у тебя с ней непростые отношения. Идти было скучно и однообразно. Штрек пока шел ровно вперед, ответвлений не было, почему бы не поболтать. Слишком много людей в жизни возлагали на меня надежды. Туманно отвечает мышка. Семья. Не стал углубляться я. Что-то типа того. На меня тоже надеялись. Вздыхаю. Да и сейчас надеяться, а я ничем не могу помочь. Ничего не могу сделать. Чувствую себя ужасно. И чего я так разоткровенничался? Понимаю. Мышка слегка сжимает мою ладонь, подбадривая. А самое ужасное — это жить. Словно в аду. Каждый день понимать, что ничего нельзя изменить. Ари замолчала, и некоторое время мы шли молча. «Мы сами управляем своей судьбой», — снова заговорил я. «Никогда не думай, что ты чего-то не можешь и на что-то не способна». Порою трудные решения, как и великие поступки, требуют времени. Эта плата, если чего-то еще не произошло, значит, это не оплатила. Просто делай все, что можешь, и жди». Ари отпустила мою руку, и я услышал хлопки. «Отличная речь, Феликс. Ты ее так долго обдумывал, пока мы шли?» Девчонка прыснула. Я тоже рассмеялся. «Только сейчас понял, насколько молода моя спутница. Ты просто их еще не оплатила». Процитировала она, и мы снова зашлись в смехе. Теперь мне твое настроение нравится больше. Замечаю я, когда на смех не осталось сил. Спасибо. Тяжело дыша, отвечает девчонка. Мы делаем еще несколько шагов вперед, перед тем, как земля или что-то там внизу неожиданно подводит нашу маленькую команду. Почва будто обваливается прямо внутрь. Как и любой уважающий себя паникер в такой ситуации, я успел зацепиться за все, что только можно, перед тем, как окончательно успокоился и просто полетел вниз. Края ямы влажные, а еще не особо крепкие, поэтому спасения ждать не стоит. Мы летели в полной темноте несколько секунд, перед тем, как упасть в ледяную воду. Это было настолько неожиданно, что я чуть не взвизгнул в тон испуганной Ари. Сначала ноги, а затем и весь я оказался под водой. Сориентировался быстро. Течения не было, как и света. Значит, мы в каком-то гроте или подземном озере. Просто надо найти берег. Но сначала надо найти девчонку. Быстро выплыл на поверхность и затих, прислушиваясь. Через несколько секунд услышал мощный вздох, а затем и плеск. Она вынырнула. — Ари! — Спокойно я рядом. Плыви на мой голос. — Сейчас. — Слышу, как она подгребает в мою сторону. Пока жду, осматриваюсь. Вокруг все та же темнота, не видно практически ничего. Куда плыть, в какую сторону? Хрен знает, но думаю, разберемся. Когда девчонка достигает цели плавания, говорю ей держаться за мной, а сам аккуратно плыву в неизвестность. «Куда мы попали, Феликс?» Нервно спрашивает она. «Это какое-то подземное озеро? Большое, а значит, где-то есть река. Откуда-то она вливается, значит, мы найдем выход» об этом я не думал вода очень холодная задумчиво отмечаю неторопливо шевеля руками ледяная если приток где-то есть он очень далеко а вот выход может быть рядом хотя я бы пока не надеялся и просто попробовал найти берег а я нашла радостно восклицает девчонка я стою нащупываю ногами дно тоже встаю Идем в ту сторону, где воды меньше, потихоньку уровень снижается. «Феликс! Феликс!» – трясет меня Ари. «Нам надо поторопиться». «Почему?» – насторожился я. «Что-то большое и живущее тут плывет в нашу сторону», – дрожащим голосом сообщила она, обгоняя меня. «Я не думаю, что местные жильцы любят вторжение». «Может, это рыба?» Я задавал вопросы, а параллельно, не сбавляя темпа, следовал за девушкой. Вот же кретин, самому надо было просветить эту лужу. Но, видимо, холодная вода вымыла последние мозги. Сканирую воду, мгновенно набирая темп. Со всех сторон к нам приближались неясные, продолговатые существа, вероятно, рыбы. Но вот размер поражал, каждое около метра в длину. Они были уже рядом, когда мы выскочили на мелководье. Вода вспенилась с десятком плавников, и как рисовало мое воображение пастей. А вот радар засек новую угрозу, после чего все метровые и большие хищные рыбины прыснули в сторону, будто мальки. Мимо промелькнула настоящая торпеда метра четыре в длину, но глубина не позволила ей приблизиться. Ари не чувствовала нового врага, радиус не позволял, а вот по моей спине пробежали мурашки. Но может это от холода? Полоска воды закончилась, и мы выбрались на вполне себе песчаный берег. Я плюхнулся на песок. Под спиной больно кололись какие-то ветки и коряги, принесенный водой мусор. Действительно, где-то есть река, которая входит в гору и выходит из нее. Мы тяжело дышали, восстанавливая силы. Через десяток минут стало куда холоднее. И если я мог не беспокоиться, мой организм укреплен, то Ари закашляла и стала стучать зубами, да так, что звук отражался от сводов грота. Пришлось придумывать что-то для согревания. Быстро встал, чем вызвал приступ паники. «Феликс, что-то случилось?» Ари вскочила, а я поспешил успокоить ее. «Нет, я просто решил развести костер. Мне попались несколько коряк и веток на ощупь сухие и могут гореть. А найти пару камней для искор совсем не сложно. «Было бы круто!» проскрипела зубами девчонка, а я начал собирать топливо. «Только не уходи далеко!» Довольно быстро удалось насобирать хорошую такую кучу дров. А вот с камнями вышла трудность. Камень был, но только один. Под ногами ничего не нашлось, поэтому пришлось расширить радиус поисков. Через несколько минут я на что-то наткнулся. Но это был не камень. Это был... Суори. На пляже глубоко под землей лежало тело рогатого с оторванной ногой. Необремененный моральными загонами, обшарил труп и нашел настоящее сокровище – бензиновую зажигалку и нож. Слава создателю, она не промокла и не отсырела, исправно работала. «Ари, я нашел зажигалку, иди на свет!» «Зажигаю». Девчонка подходит спустя минуту. «Что это?» «По всему видимому, сори». Мы осматривали лежащее перед нами тело, оторванная нога, Окоченел, умер достаточно давно, но не начал разлагаться, дня три примерно. Освещенный песок показал, что это не совсем песок, а скорее мелкая каменная крошка. Понимаю, как это звучит, ведь песок именно такой и есть, но тут явно крошенный камень, не иначе. По следам на песке было нетрудно догадаться, что приполз он от воды. А вот кто его так подрал? Тоже не секрет. Данного жителя я уже видел. Думаю, он тоже нас видел. Думаю, это один из тех, кто захватил шахту, высказалась Ари. Они могли тоже провалиться. Согласны, киваю. Главное, чтобы наши не провалились. А что делать вот с этим? Спросила девчонка, потирая ошейник. Скорее всего, мы слишком глубоко под землей, чтобы он сработал от пульта. Пожимаю плечами. Пока не беспокоит, это не приоритетная задача. А что приоритетное?» «Согреться и найти еду. Не знаю, сколько времени мы тут проведем, но приключение явно нас вымотает. Не собираясь больше тратить драгоценное топливо в зажигалке, чтобы любоваться на мертвого Суори, я пошел к кучке дров, быстро разводя огонь. Надеюсь, тут нет наземных монстров, а те, что в воде, не умеют ее покидать, иначе мы с большой долей вероятности трупы». «Раздевайся». Проворчал я, видя, как девушка пристроилась у костра. Плащ на ней повис мокрой и наверняка очень холодной тряпкой, но капюшона она не сняла. Сейчас глаза девушки в свете костра сверкнули гневом. «Ты охренел? Если мы одни, это не значит...» «Заткнись, дура!» «Тебе надо высушить одежду, обсохнуть самой, а не то, что ты могла себе напридумывать!» Выругавшись еще раз сам стал снимать вещи уже через минуту оставшись в одних трусах. Сама одежда была бережно выжата, а затем разложена рядом с огнем. Девчонка смущенно отвернулась, стоило начать снимать вещи, но нет-нет, стреляла глазами. «Хорошо, я разденусь», — через несколько минут произнесла она. «Счастье-то какое!» «А может, и счастье! Ты первый, при ком я это делаю?» — призналась она. «Сочувствую». «Почему?» «Как же ты поддерживала гигиену и спала в общем бараке?» «Я делала это, когда всех не было. Сара разрешала по часу в день, полчаса, чтобы помыться, и полчаса на стирку одежды. Я в ней спала», — пояснила Ари. «Слишком много привилегий. Это из-за твоего дара? Ты можешь определять, где находятся живые организмы». Отмечаю задумчиво, мысли вслух. «Я же говорила, надежда». «Ты их надежда? Но на что?» «Не знаю». Она сняла плащ. «Я впервые увидел ее полностью. Обычная симпатичная личика. Лет 17 двадцать В этом диапазоне. А вот волосы... Волосы были кроваво-красными. На несколько минут теряя привычное хладнокровие. Но стараюсь не выдать себя эмоциями. Она, судя по всему, не умеет их распознавать. «Еще одна родственница?» «Твой цвет волос. Начинаю я» поэтому я ношу плащ. Осторожно, начинает она. Сори не любит, да и другие люди могут интересоваться. Интересоваться чем? Тем же, чем и ты. Пожала плечами девушка. Цвет редкий. Я думаю, ты понимаешь, кто был его носителем когда-то. Рот фанвизиных. Кивнул я. Слава создателю, я сейчас не имею такого цвета. Он пробивается через полностью белые волосы. Но пока организм не восстановился, его не будет. Не думаю, что Сори еще помнит о нем. Помнит. Еще как помнит. Утвердительно тряхнула головой Ари. Понимаю, как она радуется тому, что без капюшона. Уже сколько раз потрогала свои волосы и потрясла ими. Редко удается открыться, но сейчас никто не видит. В основном убивают. Но есть те, кто забирает и делает личным рабом. Это особый почет среди других Сори. «А как ты проскочила и не стала личной рабыней?» – спросил я. «Я всегда красилась, но когда попалась сюда, краска начала смываться. Сара заметила это, мы поговорили. Я рассказала про Дар, а затем она стала мне помогать». «Вот как?» – удивился я. «Я понял, о какой надежде ты говоришь. Они верят, что ты потомок рода Фанвизиных, а значит, можешь что-то изменить». «Да», – просто ответила она. На несколько минут мы замолчали, занятые каждой своими мыслями. «Кажется, пора перекусить и начать искать выход», — решил я, вставая. Ари проводила меня непонимающим взглядом, но не стала уточнять, что я собирался делать. Зажигаю ветку длиной в полметра и толщиной в два пальца. Она послужит факелом. Ну что же, я не хотел, но выживание требует. Иду к Сори и втыкаю самодельный факел рядом. Спарываю вторую штанину и начинаю резать плоть, вырезая несколько кусков. Возвращаюсь к костру, нанизывая мясо на вторую палку примерно такого же размера. Я, пожалуй, не голодна. Арис ужасом отворачивается, завтрак покидает ее тело. Как хочешь, пожимаю плечами и иду к воде. Факел снова втыкается у самой воды, а я иду в нее, погружаясь примерно по колено. Черная гладь воды освежает, ноги быстро не имеют от холода. Песок под ногами сменяется камнем. Сканирую воду на предмет рыбин, а может и чего похуже, после чего опускаю палку с мясом в воду. Я специально остался на границе освещенной территории, чтобы Ари не теряла меня из виду. Через минуту в радиусе 50 метров появились три тени. Метровые, слава создателю, а не то чудовище, что я видел не так давно. Тихо отступил назад, жду, пока одна из хищниц вырвется вперед. Так и происходит, после чего я ускоряюсь, буквально выпрыгивая на мель. А дурманенная запахом плоти рыбина тоже выскакивает следом, где я не без удовольствия втыкаю ей в хребет нож и резким движением выбрасываю на берег. Арина пораженно смотрит на трепыхающегося на берегу гиганта. На вид обычная щука, но вот пасть не хуже, чем у тигра. Молча добиваю рыбину и приступаю к разделке. Кусок несчастного суори отправляется в воду, где за него тут же разгорается борьба. На вид в рыбине все 15 килограмм, мясо белое, пахнет обычной рыбой. Внутри нахожу несколько маленьких рыбешек похожего вида, значит рыбины промышляют поеданием себе подобных, ну, не же они. Шкуру быстро выскабливаю и заворачиваю в нее все то мясо, что не будет приготовлено прямо сейчас. Выбираю несколько веток, жалко, что прямых не осталось, поэтому красивого шашлыка не будет. Жарим рыбу, будто зефир над костром. Приятный запах пищи разносится в воздухе, оживляя желудок, который наконец-то понимает, что опасность миновала, и пора бы пополнить энергетические резервы. Требуха и голова с плавниками тоже достаются стервятникам, что кружат неподалеку. Когда через полчаса мы сидели и сыто отдувались, пришло время исследовать место, куда нас занесло. Тем более, что дровишки в костре кончались, а сами себя они не принесут. Решили разделиться, ведь место потенциально безопасно. Во-первых, на нас никто не напал, пока мы сидели около пары часов у костра. Во-вторых, труп Суори, кроме рыбин, никто не трогал. А значит, и мы не заинтересуем местных обитателей, если они вообще есть. После того, как увидел живность в воде, уже ни в чем не уверен. Каждый из нас взял по палке, мы зажгли их и пошли в разные стороны. Чтобы уже через полчаса встретиться на прежнем месте, тревожно поглядывая друг на друга. «Нашла что-то?» «Нет, а ты?» «Тоже нет».